607 гуру Благо тому, кто понимает, что чудовищи и стражи порога, заступающему путь, отступают перед непоколебимым решением воли все же идти, все же дойти до конца. Ведь они, эти чудища, только проекции нежитых свойств его собственной сущности. Только их породитель, может, и должен их обороть. Путь пролегает внутри. И сам человек, идущий по нему, становится этим путем.